Глава девятая. Милена. Столько противоречивых чувств одновременно. Я так рада Дарану, но в то же время ужасно смущает, что я перед ним в полуголом виде, и в голове множество вопросов из ряда «как он здесь оказался». Причем все это на фоне магического хаоса восприятия из-за непрекращающихся потоков силы в самом доме. И как же хотелось рассказать дарану о своих догадках насчет принцессы, но она ведь уже почти официально его невеста. Вдруг он решит избавиться от меня, лишь бы я только его избранницу не очернила? и через всю эту кашу мыслей и эмоций очень смутно пробивалось странное ощущение, похожее на чужой взгляд или даже прикосновение, но не физическое, нет, будто кто-то пытался прощупать мою магию. Отодвинув шторы, Даррен замер у окна, тихо выругался сквозь зубы, и, боюсь, это уж точно было не из разряда сетований, По поводу дурной погоды что-то не так? Настороженно спросила я. Давай лучше поднимемся наверх. Даррен резко задернул шторы. Зачем? Ну вот точно что-то не так. Он вздохнул, но все же отмахиваться от меня не стал. Мы застряли тут до утра. Я планировал сразу вернуть нас в телепортации, но теперь до рассвета нельзя ни искры магии проявлять. Даррен. «А что ты там увидел?» «Мой голос сам собой сбился на шёпот. Или кого?» «Не хочу тебя лишний раз пугать, но дом окружают магические твари, дарканы. Они не просто питаются людской магией, они хищники, но охотятся лишь с наступлением темноты или в непогоду. В отличие от людей, они способны распознавать нашу магию даже тогда, когда мы не проявляем её». И сейчас, видимо, почуяли мою. Вот и стекаются сюда со всех окрестностей. Но, поверь, бояться нечего. Магическую защиту дома им не пересечь. Так что внутрь они никак не попадут. Правда, и мне нельзя магию использовать. А в остальном мы здесь в относительной безопасности. Вот слово «относительный» мне совсем не понравилось. Да я вообще была в тихом ужасе. Так вот, что значило это ощущение как бы чужого взгляда. Магические сущности на расстоянии чуяли мою магию, и пусть Даррен решил, что они тут из-за него, но, боюсь, привлекала их именно я. Магическая защита дома и вправду их не пропустит. Аж мороз по коже бежал. Если бы они могли хоть что-то с нею сделать, то давно бы поглотили ее». Но проблема в том, что даже у этой защиты есть слабые места. И если проявить хоть немного, так сказать, «свежей» магии, то дарканы сразу почуют и в бешеном голоде начнут без устали дом штурмовать. А учитывая, что до рассвета ещё далеко, в общем, будем обходиться без магии. Но на второй, а лучше даже третий этаж, нам всё равно стоит подняться. Думаю, вряд ли наше времяпрепровождение скрасит жуткие твари, скребущиеся здесь в окна и неотрывно следящие за нами. Боюсь, сейчас я точно посидела. Учитывая, что Даррен начинал это все словами «не хочу тебя пугать», даже жутко представить, о чем еще он умолчал, расповедал лишь самое безобидное. Да, конечно, пойдем наверх. Я тут же встала с кресла. Хотела взять платье, но раздавшийся скрежет со стороны ближайшего окна вмиг выветрил все мысли об этом. Я мигом инстинктивно метнулась к Дарину и спряталась за ним, забыв обо всем смущении. «Просто не смотри туда», — успокаивающе произнес он, медленно отступая к двери и прикрывая меня собой. «В доме нам нечего бояться». «Ну да, ну да. А сам при этом явно занимает позицию единственной преграды между мной и этими тварями, чёрными тенями, маячащими по ту сторону окон. Я отчётливо чувствовала, как Даррен напряжён. Он словно в любой момент готов дать отпор любой угрозе. Значит, всё-таки эти хищники могут и вправду прорваться сюда. А мне он нарочно об этом не говорит, чтобы не пугать ещё больше». По широкой лестнице в холле мы поднялись на второй этаж, а дальше через боковой коридор добрались до следующей лестницы, теперь уже винтовой. Даррен прекрасно ориентировался здесь и без света, ни на миг не отпускал мою руку. И с одной стороны было жутко, хоть зубами стучи, но с другой я ведь все же не одна При всех своих недостатках Даррен все равно производил впечатление нерушимой глыбы, о которую уж точно сломают когти любые напасти, даже самые жутчайшие. Сейчас чрезмерная магическая чувствительность играла против меня. Сама того не желая, я ощущала окруживших особняк тварей. Они походили на осколки бездонной пропасти. Жаждущие заполнения, терзаемые лютым, беспрестанным голодом. И в то же время я прекрасно осознавала, что и они, в свою очередь, прекрасно чуют меня и готовы на всё, только бы прорваться сюда, разорвать на куски, лишь бы добраться до неиссякаемой магии. Может, тот сполох и привёл меня к ним на растерзание, хотя он точно был частичкой той магии, которая циркулирует в доме. Даррен, ты говорил, у дома магическая защита. Я старалась ненароком, лишним словом не выдать, что могу магию распознавать. А откуда она? Мы как раз поднялись по винтовой лестнице и оказались в коридоре чуть уже того, что до этого миновали. И здесь. По одну сторону имелись арочные окна, в которые колотились струи дождя, будто умоляя их впустить, дать тоже спрятаться от магических тварей. «Магия в доме?» — переспросил Даррен. Явно до этого был занят какими-то сторонними мыслями. «Это магия моей матери. Само её давно нет в живых, а её сила осталась здесь и до сих пор оберегает Вайнсхолл». «Магия его матери? Получается, тот сполох, частичка ее силы? Вполне осознанно меня сюда приведший, но зачем? Что вообще могло сподвигнуть? Я чуть на месте не замерла, а ведь мне отчетливо же мерещилось тогда в сполохе что-то сходное с магией Длорда Витана. Но это сходство могло быть только в одном. Я поспешила проверить догадку». Извини, если лезу не в свое дело, но как звали твою маму? Амилия из рода Эмилианс. Точно, именно это имя называл лорд Витон, перечисляя последних хранителей. Сила хранителя, вот что было сходного в их магии. Выходит, даже после смерти обладательницы эта особенность ее магии попыталась сделать для меня хоть что-то? Хотя тоже странно. Теоретически Амилия не могла эту магию унаследовать. Даррен, между тем, остановился у двери в конце коридора. «Здесь переждём ночь. Это самая дальняя комната от входа, так что тут точно не будет слышно, как беснуются снаружи дарканы». «Увы, Даррен, ни в одной слышимости дела. Я магически их чувствую так, словно они мне уже в затылок дышат. Ничего, ничего. Нужно просто как-то перетерпеть это до рассвета. А там уж получится телепортироваться в эмалет, и весь этот кошмар останется позади. Одна ночь. Это не так уж долго, верно? Оказывается, последнее я подумала вслух. Даррен улыбнулся. «Смотря какая ночь». И смотря с кем. Надеюсь, мое общество тебя все же устраивает. Ну, если выбирать между Дарканами и тобой, я выбираю тебя. Я не удержалась от усмешки. К тебе я все же как-то привыкла, да и ты хоть чуточку, но посимпатичнее их. Чуточку? Даррен аж воздухом подавился. Я засмеялась. Настолько искренним было его возмущение. Ничего личного. Я просто стараюсь быть объективной. В конце концов, Дарканов я так близко не видела, чтобы сравнение было честным. Поддавшись внезапному порыву, я тихо добавила. «Спасибо, что ты здесь. С тобой не так страшно». Даран ничего не ответил. Просто смотрел на меня так, словно хотел что-то сказать также искренне, но сам себя одергивал, нейтрально произнес, открыв дверь, проходи. Так следом и напрашивалась привычное чувствую себя как дома, да только в этом мире такое высказывание точно не практиковалось. И не быть мне здесь как дома. Вот принцесса Калейна запросто скоро станет полноправной хозяйкой Вайнсхолле, так что я тут первый и последний раз. Даррен. Спальня совсем не изменилась. Такое впечатление, что покинул эту комнату не больше десяти лет назад, а только вчера. Навязчивые воспоминания детства накатывали одно за другим. Очень сложно было отогнать их. Но, благо, хватало на что отвлечься. Фелина сидела в кресле, закутавшись в покрывало с кровати. Притихшая, задумчивая. Она прислушивалась к каждому шороху и порой даже вздрагивала. Да уж, у проведения довольно своеобразное чувство юмора. Даррен так предвкушал тот момент, когда останется с Фелиной наедине, и вот, пожалуйста, одни в спальне на всю ночь. Идеальный расклад. Но при этом и мысли нет воспользоваться ситуацией. Даже странно. Ведь сколько он уже не был женщиной. Получается, с того дня, как впервые встретил Фелину, и, естественно, потребности тела никто не отменял, но, как бы он ни желал её, всё равно сейчас уж точно трогать не собирался. Ни сегодня, ни здесь. Она и так перепугана до полусмерти. Любая попытка сблизиться лишь ещё больше Фелину оттолкнёт. Он даже рубашку снимать не стал. Так и остался в рубашке и брюках, сняв лишь жилеты камзол, Все-таки переодеться было не во что, а в мокром ходить удовольствия мало, но нечего еще больше филину смущать. Запас свечей здесь имелся, и огниво тоже, так что в темноте сидеть не пришлось. В спальне сразу стало уютнее, по крайней мере, насколько вообще может быть уютнее во время грозы в заброшенном доме, окружённом голодными хищниками. «Даррен, это ведь твое имение, я правильно понимаю?» Задумчиво спросила Фелина. «Но почему-то кажется, что здесь давно никто не бывал. Почему? Тебе тут не нравится?» «Знала бы она, на какую больную мозоль наступила!» Даррен присел на край кровати. «Нравится, но имение пока не принадлежит мне». «Из-за условия завещания Грайхема Вайна Вайнсхолл перейдёт ко мне только в конце сезона». «Ты называешь отца по имени?» И тут же спохватилась. «Прости, что лезу не в своё дело, просто само собой вырвалась». Даррен просто не мог отвести от неё взгляда. «Вот сколько они знакомые, как часто за это время общались!» Стали ли хоть чуточку близки, да их даже хорошими знакомыми назвать сложно, не говоря уже о большем. Но смотрел сейчас на Фелину, и на душе становилось так тепло, словно видит самого родного человека. Человека, которому хочется рассказать то, что никогда и никому не рассказывал. Даррен с трудом подавил этот порыв. Смысл открывать душу? каким бы странным ни было его отношение к филине все равно это наваждение рано или поздно пройдет и без сомнения он тогда пожалеет о своей неуместной откровенности он не стал отвечать на ее вопрос перевел тему так что там с покушением неужели у тебя есть враги видимо уж очень я кому-то не угодила отведя взгляд Флина пожала плечами Причем знаешь, кому, но почему-то говорить мне не хочешь. Она резко нахмурилась. Даже если так, что с того? Я, может, патологически миролюбива буду просто тихо, мирно предвкушать, что на моего недруга пойдет обещанная кара богов. — Ты серьезно в это веришь? — скептически усмехнулся Даррен. — Фелина, ну нет никакой этой кары богов на самом деле. Это банально распространенный миф, чтобы во время сезона все же было потише, чем обычно. Все-таки это месяц беззаботного праздника для многих. Люди расслабляются, становятся легкомысленными. Идеальная ситуация для преступников. Потому и внушается повсеместно страх непременной кары богов, чтобы злоумышленники все же сильно не наглели потому ждать вмешательства свыше бессмысленно и даже глупо. С моей стороны, это просто был сарказм, если что. Но давай, пожалуйста, оставим эту тему. Я благодарна тебе за беспокойство, но помочь ты всё равно ничем не сможешь. Я обязательно найду, как эту проблему решить. Надеешься на Стейнера? Всё-таки за дело, что она упрямо не хочет ему довериться. «Надеюсь на того, у кого нет в этом деле личных интересов», — уклончиво ответила она. «Да только Идаран не собирался отступать, а у меня, значит, есть!» Чуть иронично смотрел на нее он. «Только вопрос, к кому? К тебе? Или...» Тут же осекся. Догадка была слишком очевидной. Резко нахмурился. Фелина, похоже, вмиг поняла его мысли. Видимо, слишком красноречивым было выражение лица. Спешно сказала «Я никого ни в чём не обвиняю», и Даран жестом попросил её замолчать. — Ты уверена, что эта принцесса, она тебе угрожала? Шумно вздохнув, Фелина всё же сдалась. — Нет, я не уверена, это просто мои догадки. Я слышала, что принцесса уж очень интересовалась, с кем именно у тебя парная искра. Да и слухи о вашей скорой помолвке ходят по иммолетту. Вдруг принцесса возомнила меня соперницей и решила избавиться, но, повторюсь, это просто мои домыслы, которые ничем не подкреплены, и я ни в коем случае на них не настаиваю. Даррен устало потер переносицу. Очень хотелось выругаться вслух, да только вряд ли бы это помогло да ни о какой с колейной, пока и речи не шло. Но в то же время какие у него варианты? Строящая злобной козни Милена или же принцесса? Причем брак с последней все равно не даст однозначной гарантии вернуть Вайнсхолл. Каким бы весомым ни было слово короля, но суд все равно в итоге может склонить чашу весов к нерушимости последней воли. От имения и так уцелел лишь этот дом, последний его оплот. Фелина, помнишь, как ты спрашивала моего совета, можно ли доверять человеку? Не знаю, помогли ли тебе мои слова в тот раз, но теперь я прошу у тебя того же. Дать тебе совет? Она аж оторопела. Серьезно?» Даррен засмеялся. Уж очень озадаченное у нее было выражение лица. На что тебя так удивляет? Если честно, ты не производишь впечатление человека, которому вообще нужны чьи-либо советы, тем более советы неопытной девушки, которая и жизни толком не знает. И все же мне просто любопытно услышать твое мнение. Даррен ни на миг не сводил с нее взгляда. «Ситуация такая. Передо мной стоит выбор. Два варианта, причем взаимоисключающих друг друга. Либо то, либо то, и никак иначе. Золотой середины в этом случае попросту не существует. И так на одной чаше весов то, что манит меня безумно, едва ли с ума не сводит. Но при этом опыт подсказывает, что наваждение все равно пройдет» а на другой чаше весов то, что было для меня ценностью всегда. Это мой долг, который я просто обязан исполнить. Фелина смотрела на него очень внимательно, чуть склонив голову набок. бок. «Мне почему-то кажется, что ты и так уже принял решение, пусть и неосознанно. Я, конечно, понятия не имею, о чем именно идет речь, Но я бы в твоей ситуации, знаешь, как бы определилась, осознав степень лишения. Это как? Вот представь просто самые худшие расклады. Что будет, если ты лишишься первой ценности? А что будет, если лишишься второй? Какие последствия хуже? Боль от какой потери сильнее? Говорят же, что по-настоящему оценить что-то мы можем лишь только тогда, когда это потеряем. На миг даже дыхание перехватило. Сами собой в памяти всплыли слова провидицы. «Достаточно ли сильны будут ее чувства к вам, чтобы простить все те ошибки, что вы совершите?» Вот Фелина сейчас сидит напротив, смотрит на него. Она еще не принадлежала ему, он даже не целовал ее ни разу и в то же время он чуть ли не с первой встречи считает ее своей. А что будет, если он откажется от нее, лишится навсегда? И хватит ли ему цинизма презреть чувства самой девушки и сделать ее своей любовницей до тех пор, пока наваждение чувств к ней не пройдет? Он привык относиться к женщинам потребительски и выбирал для утех всегда таких, которых это вполне устраивало. У него было много дорогих любовниц, искушённых умелых красавиц, но никогда он не выбирал своей целью тех, чьи жизни его страсть могла сломать. Но Фелину это точно сломает. И готов ли он заплатить эту цену за свои чувства и Вайнс Холл. Мысль резко оборвалась. Только сейчас Даррен внезапно осознал, насколько ситуация осложнилась. А ведь мелькала догадка об этом еще на пути в Вайнс холл но из-за волнения Филини он тогда просто отмахнулся от этого. Такое впечатление, будто нарочно проведение окончательно загнало его в угол. Увы, самый благородный и безболезненный вариант выгодно жениться ради Вайнс-Холла, презрев свою тягу к Феллини, не стремясь к ней и оставив девушку в покое. стал попросту. Невозможен. Милена Сон больше походил на видение. Хоть я и осознавала, что сплю, но при этом никак не могла проснуться. Будто бы неведомый магический поток подхватил меня и нёс до тех пор, пока я не оказалась в кромешной тьме. Но пусть я ничего не видела, все равно интуитивно ощущала, что это за место. Темница моего отца. «Милена, времени у нас совсем немного». От его тихого голоса в раз сердце сжалось. «Вполне может сложиться, что больше вот так связаться не получится». И то чудо, что сейчас вышло. Я чувствую знакомую магию. Ты в Вайнс Я попыталась ответить, но почему-то не смогла произнести ни звука. Но папа и так все понял. Не волнуйся. Мысленное общение хоть и не так понятно, но я постараюсь разобраться. «Просто создавай образы в сознании». На миг я раздосадовала, что, как назло, начнут лезть в голову мысли о всякой ерунде, и драгоценное время будет зря упущено. Но, как ни странно, во сне было сосредоточиться куда проще. Я тут же начала создавать в мыслях образы и свои эмоции к ним. И начала с лорда Витана: «Виттен?» К счастью, отец смог распознать. «Сомневаешься, можно ли ему доверять? И не он ли меня предал? Нет, вид он здесь ни при чём. Он надёжный человек, и главное, он хранитель. Наверняка он тебе рассказал о девяти родах древности. Но сейчас, насколько мне известно, Осталось всего двое представителей, и на них магия хранителей и оборвется. Можешь ли ты верить Витону? Он на пару секунд задумался. Да, можешь, но действуй с оглядкой. Он не предаст, но все равно ни с кем тебе нельзя быть излишне откровенной. Я тут же воссоздала в сознании образ лорда Айтора. «С Айтором сложнее», — голос отца помрачнел. «У каждого из хранителей своя уникальная особенность их магии. У Айтора это знание. Ему в силах узнавать то, что вообще больше никому неведомо. Но он себе на уме скрытный и расчетливый. «Каким бы ни были обстоятельства, Айтор всегда ведет свою игру. Пусть он хранитель, но верить ему можешь лишь тогда, когда его слова подкреплены магической клятвой. Или же, когда помощь тебе, ему и самому в чем-то выгодна». Он резко замолчал, словно к чему-то напряженно прислушиваясь «Милена». «Время почти на исходе. Я вижу в твоём сознании Дарана. Хоть ты и стараешься о нём не думать, так знай же, именно в Даране скрыта опасность!» Снова замолчав на несколько мгновений, папа продолжил тише и ещё торопливее. «Когда Аргун заставил артефакторов найти тебя, и перенести в этот мир, он рассчитывал следить через двух невольных саглядатов – Дарна и Лема. Последний полностью попал под его власть, став безвольной марионеткой, а с Дарном так не получилось. Но кое-что в слежении Аргуну все же удалось. Он способен выведать все, что в мыслях Дарна, пусть и за запозданием он знает о нем все. Я чувствую твое желание быть откровенной, но каждое твое слово будет услышано и тем, кто ни в коем случае не должен тебя найти. Мне удалось запутать Аргуна. Он упустил твой образ, но, боюсь, это ненадолго. Я все это время пыталась сформулировать мысленный вопрос «Что за Аргун?», но то ли Получалось непонятно, то ли отец так спешил, что не пытался считывать мои мысли. Торопливо подытожил. «Милена, не зацикливайся на том, чтобы вытащить меня отсюда. Сосредоточься на том, чтобы не попасться самой. Сейчас это для тебя главное. Хранители должны помочь. Скажи Витону об особой магии Вайнсхола. Он должен разобраться» в чём именно исконная ценность этого места. Только Амилия знала, но она унесла эту тайну с собой в могилу». Папа опять замолчал. Я думала, что связь уже оборвалась, но почти тут же его голос зазвучал снова, вот только уже едва слышно. Видимо, напоследок он всё-таки уловил ход моих заметавшихся мыслей. Ты можешь быть с ним, Милена, но только с тем условием, что он никогда не узнает, кто ты на самом деле. Вот только свадебная церемония связывает магию супругов, и тогда уже никак не получится скрыть твою силу Адама. Аргун все узнает, а дальше только одним богам известно. Особен ли даром тебя защитить и станет ли?» Сон резко оборвался. Я открыла глаза, голова гудела, одолевала слабость. Все-таки мысленная связь с отцом далась очень непросто. Казалось, что я не проснулась, а кое-как очнулась от глубокого обморока. По-прежнему царила глубокая ночь, часть свечей догорели. За окном больше не грохотало, но дождь продолжал барабанить. «Поспи, до утра еще далеко». Только услышав голос Дарана, я окончательно осознала себя в реальности. Оказывается, я лежала на кровати и не просто лежала, а вполне себе уютно устроилась в объятиях Дарана. Моя голова покоилась на его плече, он меня обнимал, но не прижимал к себе. Объятия хоть и были уверенными, но в то же время бережными. Будто в его руках хрупкое сокровище, которому он ни в коем случае не хочет навредить. А ведь последнее, что я помнила, это как сидела в кресле, а дальше реальность попросту обрывалась. А что произошло? Все в порядке? Ведь надо было отстраниться от Дарена, но пока никак не получалось себя заставить. Пока всё так же. Защита дома держится. Ты уснула, я перенёс тебя на кровать. Всё-таки в кресле спать неудобно. Видимо, это просто мысленная связь с папой задействовалась. Вот я внезапно и отключилась. Даран на миг ласково коснулся губами моего лба, тихо произнёс. Постарайся ещё поспать. Так время быстрее пройдёт. Не бойся, я не усну. Буду охранять твой сон. В груди защемило, даже мурашки побежали. Насколько искренне это прозвучало. И становилось тошно на душе. Просто потому, что слишком всё сложно у нас. Пусть сейчас я в надёжном тепле его объятий, но при этом между нами непреодолимая пропасть. Но я всё же постаралась не унывать. То, что я осмелилась себе признаться в желании быть с Дарреном, это ведь уже победа мирового масштаба. И осталось уладить сущие мелочи, спасти папу и справиться с неведомым аргуном. Если удастся вывести из игры этого серого кардинала, то и опасности никакая грозить не будет. И вот тогда уже можно говорить Даррену правду. Ну а чтобы он среагировал уже без столь ярого желания придушить меня, нужно просто заранее наладить с ним отношения». Чем дороже для него стану я, Фелина, тем лояльнее он отнесется к тому, что я — Милена. Вот и все, план готов. Оставалось только привести его в действие. Сейчас совсем не хотелось думать о всяких «но». Вроде намерений дара жениться на принцессе и вообще в его непонятном отношении ко мне. Хотелось просто наслаждаться моментом. Нежиться в объятиях, слушать, как мерно стучит его сердце, и верить в то, что у нас есть общее будущее. Обязательно будет, если только мы оба этого захотим. Леденящий скрежет по стеклу, вмиг разрушил всю идиллию. А я еще собиралась от Даррена отстраниться, да меня теперь точно от него никто клещами не оттащит. И не лень ведь им по стенам карабкаться. А он даже бровью не повел. Успокаивающе повторял Фелина. Не бойся, дом окутан магической защитой, как в кокон. Никто сюда не проберется. Ага, а то, что на краю кровати кинжал, ну это так, чисто для красоты. Ведь явно Даррен положил его рядом с тем расчетом, чтобы в любой момент можно было схватить оружие. И пусть магически я и сама чувствовала, что дом защищён, но уж очень сложно сохранять спокойствие, слыша этот надсадный скрежет в окно. Благо шторы были закрыты. Я хоть не видела, как выглядят эти дарканы. А то, боюсь, их зловещие тени ещё бы долго меня стали в кошмарах преследовать. В такой обстановке я точно не усну. Получилось, что просто подумала вслух. «Я для тебя недостаточная гарантия безопасности?» Даррен хоть и улыбнулся, но устремлённый на меня взгляд оставался очень серьёзным. Сразу вспомнились папины слова. «Сможет ли он тебя защитить? И захочет ли?» И как бы мне самой хотелось знать ответ на эти вопросы. «Дело не в этом», — уклончиво ответила я, — «мне...» Мягко говоря, неуютно, когда какие-то монстры под окнами маячат. Я знаю, что это непросто, но постарайся не обращать внимания. На рассвете они всё равно уйдут, не выносят солнечного света, а до этих пор их никак, к сожалению, не прогнать. Мне бы очень помогла отвлечься беседа, к примеру, если бы ты что-нибудь рассказала себе. Вкратчиво попросила я. Конечно, я не рассчитывала, что он тут же чистосердечно перечислит все свои причины ненависти ко мне милени, но вдруг все же хоть в чем-то проболтается. Но Даррен не стал откровенничать. Учитывая, сколько обо мне ходит слухов, думаю, ты и так уже в курсе и правды, и неправды. Но ведь хочется именно правды, я все равно не отступала. Постепенно и так сама все узнаешь. К тому же слова — это одно, а самому открывать для себя человека — совсем другое. Тут же сменил тему. И насчет нападения на тебя. Не советую никому ничего об этом рассказывать. Ага, значит, все-таки принцессу свою выгораживает. Но не успела меня затопить волна разочарования, Даррен продолжил все так же спокойно. Проблема в том, что если это и вправду колейно, нельзя предавать огласки. Просто потому, что королевская семья непременно постарается как можно скорее замять это дело. И уж поверь, могут вывернуть все так, что крайний в итоге останешься именно ты. Я сам решу этот вопрос без лишнего шума. Не сомневайся, я сделаю все, чтобы больше никакая опасность тебе не угрожала. Я едва сдержала так и рвущаяся с языка, чересчур прямолинейная. А с чего вдруг такая забота? Ну, как бы, между прочим, произнесла. Я понимаю. Ты не хочешь, чтобы на репутацию принцессы пало пятно, и...» Даррен приложил палец к моим губам. «Нет, Фелина, я не хочу, чтобы тебе что-либо грозило. Дело только в этом. Уж поверь, мой опыт в конфликтных ситуациях все же побольше твоего». И не всегда идти на пролом — это верно. Порой для наилучшего результата нужно действовать без лишнего шума. Хорошо бы, дело вправду в этом, а вовсе не в том, что Даррен хочет принцессу выградить любой ценой. Я, конечно, всё равно честно расскажу о случившемся лорду Виттену, но больше для перестраховки. Да и не факт же ещё, что это точно Калейна всё организовала. Может, заказчик вообще кто-то другой. На несколько минут повисла тишина. Точнее, как тишина. Продолжал барабанить дождь, периодически скрежетали когти по стеклу. Изредка раздавался вой, полный бессильной голодной злобы. Но вот мы с Дароном молчали. Он о чём-то задумался. Мне и самой хватало над чем поразмыслить. Но вместо этого я просто прислушивалась к собственным ощущениям и эмоциям. Даррен ведь по-прежнему держал меня в объятиях, неспешно и очень ласково гладил одной рукой по волосам, изредка пропуская через пальцы отдельные пряди. И сама ситуация больше меня не смущала, почему-то казалось даже правильным, что всё у нас происходит именно так. Пусть и наше знакомство с самого начала не задалось, но мне очень хотелось верить» что настоящий Даррен вовсе не такой, каким он был тогда в обители артефакторов, а настоящий он все же тот, какой он со мной сейчас. Его объятия успокаивали, будто нерушимая гарантия безопасности. Все-таки сказалась усталость. Ведь сколько я до этого с течением боролась, потом еще через лес шла, намерзлась, перенервничала и тело, и сознание жаждали основательного отдыха, а не короткими урывками. Представляю, как странно это прозвучит, и я уже не могла сдержать одолевавшую сонливость, но мне не хочется, чтобы эта ночь заканчивалась. Даррен улыбнулся. Он словно бы и так понял все то невысказанное, что я подразумевала. Отодвинув прядь, очень нежно коснулся губами моего виска. «Ничего, пусть заканчивается. Будут ночи ещё лучше, я обещаю. И ни одна, и не две». Но я уже плохо осознавала его слова. Сон всё-таки меня победил. Даррен разбудил меня рано утром. Хотя, казалось бы, я только-только закрыла глаза, и уже пора вставать. «Светает». Даркана отступили, так что мы вполне можем вернуться в эмалет. Даран похоже, так и не спал всю ночь. Внешне на нём это никак не сказалось, но я почему-то не сомневалась, что он и вправду глаз не сомкнул. Просто ради того, чтобы я поспала спокойно. В эмалет? Да, конечно. Пока ещё сонная, я села на кровати. Вот кто бы знал, как мне туда не хочется... Словно тут стены Вайнс Холла огораживали не только от злобных магических сущностей, но и вообще от всех проблем. Но, увы, когда ты сама главная проблема, от этого всё равно ни за какими стенами не укрыться. Чем раньше телепортируемся, тем лучше, пока тебе нежелательно кому-либо на глаза попадаться. «Хм, а почему? Что-то я с утра основательно тупила». Но эти слова Даррена и вправду показались странными. Он не стал дожидаться моих расспросов, вышел из комнаты, чтобы я спокойно надела принесённое им из гостиной моё платье. За ночь оно высохло, но всё равно выглядело не очень. После вчерашних злоключений подол был в нескольких местах порван, да и непонятные пятна, как от тины, уж точно не украшали. «Да». В таком виде, на самом деле, лучше никому на глаза не попадаться. Даррен ждал меня внизу, в холле. Ему будто бы не терпелось поскорей покинуть особняк. Но ну что его тут так угнетает? Готово? Тогда пойдём. Портал придётся создавать снаружи. Здесь охранная магия не даст. Он открыл двери и придержал, чтобы я прошла. Я вышла... Но через пару шагов замерла на месте. По подъездной аллее к дому спешно приближался отряд королевских стражников, и, кажется, во главе был именно лорд Витон. И если я очень обрадовалась, то дарану невозмутимость ни на миг не изменила. Неужели не сомневался, что нас и так отыщут? Лорд Витон дал знак страже оставаться в стороне, сам спешился, подошёл к нам. «Леди Фелина. вы в порядке?» Хоть и говорил с нейтральной учтивостью, но взгляд выдал истинное беспокойство. «Да, со мной всё хорошо. Я кивнула. Лорд Даррен меня нашёл. И мы как раз собирались телепортироваться в Амолед. Что ж, чудесно. Все вместе и вернёмся. А пока Лорд Даррен создаёт портал...» Мне необходимо расспросить вас об обстоятельствах вашего исчезновения. Даррен хоть и бросил в нашу сторону раздосадованный взгляд, но ничего не сказал. Лорд Витон отвел меня на несколько шагов, чтобы нас точно никто подслушать не мог. Вкратце рассказала о случившемся, пока не упоминая лишь о словах папы в видении. Все-таки это тема для основательного разговора так наспех не разобраться. «Принцесса!» Лорд Витон поморщился. «Боюсь, она вполне могла. Но я обязательно выясню этот вопрос. Тем более теперь ситуация весьма осложнится». «Чем?» — нахмурилась я. «Что-то еще случилось?» Он терпеливо пояснил. «Сама посуди. В Эмалете знают, что ты пропала» и точно так же знают, что Даррен отправился тебя искать. Вас не было всю ночь, и в итоге целый отряд стражников в свидетелях, что нашлись вы именно вместе. Законы Высшего Света весьма суровы, так что сама понимаешь. До меня вмиг дошло, как я раньше-то до столь очевидного не додумалась. Моей репутации конец. Выдохнула я. Боюсь, что именно так. Причем в отношении к девушкам все намного строже, чем к молодым лордам. Дарону ничего из-за случившегося не будет, а вот для тебя это однозначный приговор. Тут спасти может только чудо. Это какое! Тут даже мои познания этикета не помогали. Уж очень суровыми были нравы в таких ситуациях. Тебя может спасти только то, что сам Даррен в стороне не останется. Если он не только объявит тебя своей невестой, но и закрепит это официальной помолвкой, то все будет не так страшно. Хоть ты и скомпрометирована, но твоим мужем вроде как станет именно виновник этого. Только сама понимаешь каковы шансы, что Даррен так поступит? Лорд Витон покачал головой. Слишком много ему сулит брак с принцессой, чтобы он пожертвовал всем этим в порыве внезапного благородства.